Глава седьмая. «Наш молодой господин умер в Лондоне», — сказала Абаде. «Зеленый атласный капот моей матери дважды вычищенный. Первым пришел в голову Сузанне при восклицании Абаде. Лок недаром написал главу о несовершенстве слов». «Значит, — проговорила Сюзанна, — всем нам придется надеть траур». Но обратите внимание еще раз, слово «траур» Несмотря на то, что сама же Сюзанна его употребила, тоже не исполнила своей обязанности. Оно не пробудило ни единой мысли, окрашенные в серое или в черное. Все было зеленое. Зеленый атласный капот по-прежнему висел у нее в голове. «Ой, это сведет в гроб, бедную мою госпожу!» — вскричала Сюзанна. Весь гардероб моей матери пришел в движение. «Что за процессия?»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 Всю осень она боролась с водянкой. «Он умер», — сказала Бадди. «Он без сомнений умер». «А я нет», — сказала придурковатая судомойка. «У нас печальные вести, Трим», — воскликнула Сюзанна, утирая глаза, когда Трим вошел в кухню. «Господин Бобби умер и похоронен». Похороны были интерполяции Сюзанны. «Всем нам придется надеть траур», — сказала Сюзанна. «Надеюсь, нет», — сказал Трим. «Вы надеетесь, что нет?» — с живостью воскликнула Сюзанна. Траур не вертелся в голове у Трима, как это было с Сюзанной. «Надеюсь», — сказал Трим, поясняя свою мысль. «Надеюсь, Бог даст вести, окажутся неверными». «Я собственными ушами слышал, как читали письмо», — возразил Абадия. «Ох, и потрудимся мы, корчу и воловью пустошь».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 или пустил кубрем, или метнул, или дал ей выскользнуть или упасть в любом возможном направлении под небом, если бы в лучшем направлении, какое можно было ей дать, он ее выронил, как гусь, как щенок, как осел, или, роняя ее, и даже уже выронив, он смотрел бы дураком, простофилий, остолопом, все бы сорвалось. Шляпа не произвела бы никакого впечатления на сердце.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 Вы, наконец, гоняющие от чего же нет, а также и вы гонимы, как индюки на рынок, хворостиной с пунцовой тряпкой. Поразмыслите. Поразмыслите, молю вас, над тримовой шляпой. Глава 8 Постойте, мне необходимо свести маленький счет с читателем, прежде чем трим получит возможность продолжать свою речь. Я сделаю это в две минуты.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 и сколько она может наделать разорений и опустошений, прежде чем человек успеет оглянуться. Это целая вечность. «Ах, Джонатан, у доброго человека сердце кровью обливается при мысли», продолжал Капрал, вытянувшись в струнку. «Сколько храбрых и статных молодцов полегло за это время! Поверь мне, Сузи!» прибавил Капрал, обращаясь к Сюзанне, глаза которой подернулись влагой.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 когда тот чистил своё ружьё. Ну что она? Дёрнул за спусковой крючок, пырнул штыком, на дюйм правее или левее, вот и вся разница. А взглядом фрунт направо, видишь, Джек свалился. Ну что ж, для него это всё равно, что получить кавалерийский полк. Нет, это дик. Тогда Джеку от этого не хуже. Но тот или другой... А мы марш вперед! В пылу, преследовании даже смертельной раны не чувствуешь. Самое лучшее — встретить смерть храбро. Бегущий подвергается в 10 раз большей опасности, чем тот, кто идет ей прямо в пасть. Я сто раз, — прибавил Капрал, — смотрел ей в лицо и знаю, что она такое. Пустяк Абаде — это сущий пустяк на поле битвы. — Зато дома, она наука какая страшная, — проговорил Абаде. «Мне она тоже нипочем», — сказал джонатон — «когда я сижу на козлах». «А, по-моему, она натуральнее всего в постели», — возразила Сюзанна. «Если б я мог тогда увернуться от нее, забравшись в самую паршивую телячью кожу, которая когда-либо шла на вещевые мешки, я б так и сделал», — сказал Трим. «Одно слово — натура». «Натура есть натура», — сказал джонатон «Потому-то», — воскликнула Сюзанна, — «мне так и жаль мою госпожу. Никогда она от этого не оправится». «А я так из всего семейства больше всех жалею капитана», — отвечал Трим. «Госпожа твоя выплачется, и ей станет легче. Асквайр выговорится, но мой бедный господин ни слова не скажет. Он все затаит себе».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 Он не обидел бы цыпленка. «Я лучше соглашусь возить такого господина за семь фунтов в год», сказал Джонатан, «чем других за 8 «Спасибо тебе, Джонатан, за твои 20 шиллингов», сказал Капрал, пожимая кучеру руку. «Это все равно, как если бы ты положил их мне в карман. Я буду служить ему по гроб. Так я его люблю». «Он мне друг и брат».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 Будь этот том фарсом, предположение, по-моему, совершенно праздное, если только не считать фарсом любую жизнь и любые мнения, то последняя глава, сэр, заканчивала бы первое его действие. И тогда настоящая глава должна была бы начинаться так. Ну и припоганая скрипка, вы не скажете, настроена она или нет? тру это должно быть... Винты, как скверно натянуты струны. Кобылка высоченная, душка совсем низенькая. Иначе... Трут-рут, послушайте, ведь совсем не так плохо. тили тили тили тили теле там Играть перед хорошими судьями не страшно. Но вот там стоит человек. Нет, не тот. Что со свёртком под мышкой?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 «Дали-тили-дели-тили-дели-тили, дели тили дали, тили, дали тили. Ди, али, твили, дули, пили крыш-крэш-краш». «Я вас убился сэр, а ему вы видите хоть бы что? Если бы даже сам Аполлон заиграл на скрипке после меня, он бы не доставил ему больше удовольствия». «Тили-тили-тили-тили-тили-там-там-трам».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 Материал растет у нас под руками. Остерегайтесь говорить. Решено, я напишу книжку в двенадцатую долю листа». Тем не менее, отец отдался своей работе с чрезвычайным усердием, подвигаясь шаг за шагом, строчка за строчкой, с той осторожностью и осмотрительностью, хотя я и не могу утверждать, чтобы он это делал под тем же благочестивым побуждением, которыми отличался Джованни де Ла Касса, архиепископ Беневецкий сочиняя своего Голатейл, его биенвенский преосвященство потратил на него около 40 лет жизни, а когда вещь вышла в свет, то оказалась по размерам и толщине почти вдвое меньше настольного календаря Райдера. От чего так вышло у святого человека, если только он не потратил большую часть этого времени на расчесывание своих усов или на игру в примеро со своим капиланом, примеро роткардчной игры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 Будь он, сэр, невзрачным песцом, тупоумным, непонятливым, медленно шевелящим мозгами и так далее, то хотя бы он промешкал со своим Галатео до Мафусаилова возраста, феномен этот, по мнению заслуживал бы даже беглого замечания. Но дело обстояло как раз наоборот. Джованни де Лакасо был человек высокоодарённый,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 Он всецело принимал его переносный смысл. И часто говорил, особенно когда перо плохо его слушалось, что под прикрытием образных описаний Джованни де Ла Касса таится столько же верных мыслей, правды и знания, сколько их можно найти в каком-либо поэтическом вымысле или загадочном сказании древних. «Предрассудок воспитания, — говорил он, — это дьявол, а множество предрассудков, которые мы всасываем с волком матери, это дьявол со всеми его диаволятами «Они не дают нам покоя, братья Тоби. В наших уединенных ночных занятиях и изысканиях, если бы глупый писатель безропотно подчинялся всему, что они нам навязывают, что вышло бы из его книги?» «Ничего».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 и тот вышел бы из терпения при виде того, что творится на свете. Горничная не поставила кое-что под кроватью. «Не можете ли вы изловчиться, сударь?» сказала Сюзанна, поднимая одной рукой оконную раму, а другой подсаживая меня на подоконник. «Не можете ли вы, миленький, справиться один разок туда?» Мне было пять лет. Сюзанна не приняла в расчет, что у нас в доме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 Кровь отхлынула от щеки бедного Трима. Ведь наказание несут все соучастники в убийстве. Совесть говорила ему, что он был виноват не меньше Сюзанны. И если мнение его было правильно, то и дяде тоби предстояло отвечать за пролитую кровь перед Всевышним так же, как и Трима Сюзанны. К слову, ни разум, ни инстинкт, взятый порзень или вместе —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 они прикрывали бы те линии до самого конца и тогда так с этой стороны было бы вполне закончена отлей мне парочку trimм они будут к услугам вашей милости отвечал трим еще до завтрашнего утра для трима было величайшей радостью его изобретательная голова умела тут найти выход из всякого затруднения поставлять дяде Тоби в его компаниях все, чего бы не потребовала дядина фантазия. Если бы понадобилось, он готов был переплавить в пушку свою последнюю крону, лишь бы предупредить малейшее желание своего господина. Уж и так, обрезав концы водосточных труб дяди Тоби, обрубив и обтесав долотом края кровельных желобов и его дома,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 «Я скорее соглашусь умереть под шпиц с рутанами», — воскликнул Капрал, закончив историю, приключившуюся с Сюзанной, — «чем допущу, чтобы эта женщина подверглась какой-нибудь обиде. Это моя вина, смею доложить вашей милости. Она не виновата». «Капрал Тримм», — возразил дядя Тобби, надевая шляпу, которая лежала на столе. «Если вообще, может быть, речь о вине там...» где служба требует безоговорочного повиновения, то вся вина, конечно, падает на меня. Вы только повиновались полученным приказаниям». «Если бы граф Сольмс Трим поступил таким образом в сражении при Стэнкерке», сказал Йорик, подшучивая над капралом, который во время отступления был опрокинут драгуном, «он бы тебя спас». «Спас!» — воскликнул Трим, перебивая Йорика и заканчивая за него фразу на свой лад. «Он бы спас пять батальонов, с позволения вашего преподобия, до последнего человека, батальон Катца!» — продолжал Капрал, ударяя указательным пальцем правой руки по большому пальцу левой и перебрав таким образом все пять пальцев. «Батальон Катца, Маккая, Энгиса, Грейма и Ливна. И все были изрублены на куски». То же случилось бы и с английской лейб-гвардией, кабы смелое движение на выручку ей нескольких полков с правого фланга, которые приняли на себя весь огонь неприятеля, прежде чем хотя бы одному взводу удалось разрядить свои ружья. «За это они попадут на небо», — прибавил Трим. «Трим прав», — сказал дядя тобби кивнув Йорику. «Трим совершенно прав». Какой смысл, имела, продолжал Капрал, пускать кавалерию туда, где ей негде было развернуться и где у французов было столько изгородей, зарослей, канав и поваленных здесь и там деревьев для прикрытия, как это они всегда устраивают? Граф Сольмс должен был послать нас. Мы бы схватились там насмерть, дуло против дула. А кавалерии делать там было нечего. За это, прочим, ему и оторвало ногу, продолжал Капрал. «В следующую компанию при Лондоне». «Бедняга Трим там и получил свою рану», — сказал дядя Тоби. «И все по вине графа Сольмса, с позволения милость милости. Кабы мы их отколотили по-свойски под Стэн кирком они бы не полезли драться с нами под Лондоном». «Очень может быть, что и так, Трим», — сказал дядя Тоби. хотя это такая нация, что если только есть у них малейшие прикрытия, как, скажем, лес, или вы даете им минуту времени, чтобы окопаться, так они уж вас изведут. Нет другого средства, как хладнокровно пойти на них, принять их огонь и броситься на них, то как. «Пиф — Пиф-паф! — подхватил Трим. — Кавалерии пехота! — сказал дядя Тобби. «Просыпную — Просыпную! — сказал Трим. — Направо и налево! — кричал дядя Тобби. — Кали руби! — вопил капрал. Битва кипела. Йорик для безопасности отодвинул свой стул немного в сторону, и после минутной паузы дядя Тобби, понизив на один тон голос, возобновил разговор следующим образом. Глава 22 «Король Вильгельм, — сказал дядя Тобби, обращаясь к Йорику, — был в таком страшном гневе на графа Соймса за неподчинение его приказаниям что несколько месяцев потом на глаза его к себе не допускал. «Боюсь», — отвечал Йорик, — «что Сквайр будет в таком же гневе на Капрала, как король на графа». «Но в настоящем случае было бы крайне жестоко», — продолжал он, «если бы Капрал Трим, который вел себя диаметрально противоположно графу Сольмсу, вознагражден был такой же немилостью» хотя на этом свете вещи сплошь и рядом принимают такой оборот. — Я скорее соглашусь подвести мину, — вскричал дядя Тоби, срываясь с места, — и взорвать мои укрепления вместе с моим домом и погибнуть под их развалинами, чем быть свидетелем подобной вещи. трим сделал легкий, но признательный поклон своему хозяину. Чем окончается эта глава? Глава 23 «Стал быть, Йорик, — отвечал дядя Тоби, — мы вдвоем откроем шествие, а вы, капрал, следуете в нескольких шагах за нами. — А Сюзанна, с позволения вашей милости, — сказал Трим, — пойдет в Варьергарде. Построение было превосходное, и в этом порядке двинулись они медленным шагом без барабанного боя и развернутых знамен от дома дяди Тоби к Шенди-холлу. Лучше бы я, сказал Трим, когда они входили, вместо оконных гири обрезал водосточные трубы в церкви, как я однажды собирался. Вы и без того довольно, обрезали труп, возразил Йорик. Глава 24. Хотя я дал уже много зарисовок моего отца, которые верно изображают его в различных видах и положениях, ни одна из них ни в малой степени не поможет читателю составить представление о том, как бы мой отец думал, говорил или вел себя в неизвестных еще обстоятельствах или случаях жизни. В нем было бесконечное множество странностей, и он способен был подходить к вещам с самой неожиданной стороны. Это опрокидывало, сэр, всякие расчеты. Дело в том, что пути его пролегали настолько в стороне от протаренных дорог большинства людей, что каждый предмет открывал его взором поверхности и сечения, резко отличавшись от планов и профилей, видимых остальными людьми. Другими словами, перед ним был иной предмет. А он, конечно, судил о нем иначе. Это и есть истинная причина, почему моя милая Дженни и я, так же, как и все люди кругом нас, вечно ссоримся из-за пустяков. Она смотрит на свою наружность, я смотрю на ее внутренние качества. Можно ли в таком случае достигнуть согласия относительно ее достоинств? Глава 25. Вопрос давно решенный, и я о нем заговорил только для успокоения Конфуция, который способен запутаться, рассказывая самую простую историю что, сохраняя он только всё время своего рассказа, он мог бы двигаться назад или вперёд по своему вкусу, какие движения не считаются отступлением. Напомнив об этом, я сам воспользуюсь теперь привилегией двигаться назад. Конфуций. Мистер Шенди, надо думать, имеет здесь в виду одного сквайра члена, а не китайского законодателя. Лоренс Стерн. Глава 26. Пятьдесят тысяч корзин чертей. Я разумею чертей рабле, а не чертей архиепископа Беневенского. Если бы им отрубили хвосты по самый крестец, не могли бы так адски завизжать, как завизжал я, когда со мной случилось это несчастье. Виск мгновенно привлек в детскую мою мать. Сюзанна едва успела улепетнуть по задней лестнице, как мать уже бежала по передней. «Хотя я был уже достаточно взрослым, чтобы рассказать всю эту историю самостоятельно, и еще достаточно младенцем, надеюсь, чтобы рассказать ее простосердечно». Тем не менее, Сюзанна, проходя через кухню, на всякий случай вкратце сообщила про несчастье кухарки. Кухарка рассказала о нем с некоторыми комментариями Джонатану, а Джонатан — о Бадди. Так что, когда отец раз шесть позвонил, чтобы узнать, что такое творится наверху, Абадия был в состоянии представить ему подробный отчёт обо всём, что произошло. «Я так и думал», — сказал отец, подобрав полы своего халата, и сейчас же отправился наверх. Иные готовы заключить отсюда, хотя я в этом несколько сомневаюсь, что отец тогда уже написал ту замечательную главу «Тристропедии», которая, по-моему, является самой оригинальной во всей книге, а именно главу о подъемных окнах, заканчивающейся горькой филиппикой против забывчивости горничных. У меня есть два основания думать иначе. Во-первых, если бы вещь эта принята была во внимание до того, как она случилась, отец, наверное, заколотил бы подъемное окно раз навсегда. Что, учитывая, с каким трудом сочинял он книги, стоило бы ему в 10 раз меньше хлопот, нежели написать упомянутую главу. Правда, довод этот я вижу ясно, сохраняет силу и против предположения, что он написал эту главу уже после того как эта вещь случилась. Но тут меня выручает второе основание, которое я имею честь представить читателям в подкреплении мнения, что в предположенное время отец не написал главы о подъемных окнах и ночных горшках и заключается оно в том, Что для придания полноты и тристопедии я написал эту главу сам. Глава 27. Отец надел очки, посмотрел, снял очки, положил их в футляр. Всё это менее чем в одну астрономическую минуту. И не раскрыв даже рта, повернулся и поспешно спустился вниз. Моя мать вообразила, что он пошел за Корпией и вытяжной мазью, но, увидя, как он возвращается с двумя фолиантами под мышкой и за ним следует Абаде с большим пюпитром, она решила, что отец принес травник и пододвинула стул к кровати, чтобы он мог удобнее выбрать нужное средство. «Если только операция сделана правильно, — сказал отец, открывая раздел, — о мести» или предмете обрезания. Ибо он принес Спенсера об обрядовых законах евреев и маймонида, чтобы осмотреть и обследовать нас всех. «Если только операция сделана правильно», — проговорил он. «Вы только скажите нам», — воскликнула мать, перебивая его. «Какие травы!» «За этим», — отвечал отец, — «вам надо обратиться к доктору Слопу». Мать бросилась вниз, а отец продолжал читать раздел так. Угу. Угу. Угу. Превосходно, сказал отец. Угу. Ну что ж, если это имеет свое удобство и не затрудняя себя ни на минуту решения вопроса, Евреи или переняли его от египтян или египтяне от евреев? Он встал, потер два или три раза ладонью по лбу Как мы это делаем, чтобы стереть следы озабоченности, когда нагрянувшая беда оказалась легче, чем мы опасались?» Закрыл книгу и спустился вниз. «Ну что ж», — сказал он, называя на каждой ступеньке, когда ставил на нее ногу, одно за другим имена великих народов. Если египтяне, сирийцы, финикияне, арабы, каппадокийцы, если его совершали обитатели колхиды и троглодиты, если ему подвергли салон пифагор, то почему же не тристрам? С какой стати я буду волноваться по этому поводу?»